Глава 33. Интриги. Шуйская сидела в своем кабинете и задумчиво крутила в руках телефон. Она думала над тем, стоит ли беспокоить Костю по столь незначительному поводу. Все-таки на его плечах и так лежала судьба всей империи. С другой стороны, не стоило преуменьшать значимость любой информации, касающейся состава 18. Цвета не знала, кто именно стоит во главе организации, Но пока что этот человек их полностью переигрывает, словно прекрасно знает все их методы работы. Ну ладно. Она включила на планшете специальную программу с зашифрованной связью и набрала императора. С недавних пор они общались исключительно таким образом. Через несколько гудков на экране появилось хмурое лицо Константина. Свет, что-то случилось? Судя по всему, шуйская отвлекла его отдел. Обычно ты звонишь вечером. «Можно и так сказать», — кивнула девушка. «Только что у меня состоялся весьма любопытный разговор с Вороновым». Император вздохнул. Одно время он очень надеялся на появление нового Титана, но никак не думал, что в итоге все это закончится таким геморроем. Кто же знал, что информация о его потенциале так быстро распространится по всему миру? Обычно у страны есть около года перед тем, как иностранные разведки начнут действовать. Хотя вполне могло оказаться, что и в этой ситуации они действовали бы плюс-минус так же, но в дело вмешался пробудившийся режим боевого транса. Вот и решили не тянуть с устранением потенциального абсолюта. Константин был уверен, что Ярослав был бы уже мертв, если бы не желание международных партнеров заполучить себе такую силу. «Что там у него снова? Кто-то напал? Он кого-то спас? Он что-то сочинил?» «Или, может, еще кто-то из родственников замазался в работе на подпольной организации? Я уже не знаю, чего ожидать». «Смотрю, мальчик приносит тебе сильнейшую головную боль», — заметила Шуйская. «Ей бы хотелось оказаться рядом с императором и сделать ему расслабляющий массаж, который тот так любил. И нет, между ними давно не было никакого сексуального подтекста. Это было что-то большее». Порой Светлана замечала, что они общаются, как старая супружеская пара. «Не то слово. Только сегодня думал над тем, что проще заточить его в золотую клетку у меня во дворце до того момента, пока он не войдет в пик своей силы». Света наклонила голову на бок и слегка улыбнулась. «Ты же знаешь, что режим боевого транса невозможно прокачать без смертельной опасности». «Как я ему эту смертельную опасность устрою?» «Он у меня по всему дворцу будет от фарболов бегать!» Шуйская тихо посмеялась. Порой она забывала, каким мальчишкой иногда бывает Константин. «В любом случае, не стоит этого делать!» «Это почему?» — хмуро поинтересовался Романов. «А ты действительно хочешь вырастить Абсолюта, который будет считать нашу страну тюрьмой? В таком случае ты просто добровольно подготовишь мальчика для передачи другому государству. Проще убить его!» Император всерьез задумался над этими словами. Костя! воскликнула Шуйская, я вообще-то образно сказала. Даже не вздумай тронуть мальчика. Ладно уж, пусть живет. Так о чем ты хотела со мной поговорить? Ярослав мне рассказал о странном поведении одного из моих преподавателей. Тот как бы и невзначай сообщил всему классу о его потенциале, а потом в приватной беседе сказал, что заботится о его безопасности. Что за человек? Именно Алексей, бывший военный, 14-й ранг, числотный класс. Два года назад потерял всю семью во время покушения на тогдашнего губернатора Новороссии Павла Потемкина. Как так получилось? Выстрел из гранатомета пролетел мимо машины и угодил в окно квартиры Пименова. В тот момент у них как раз проходил семейный ужин. И, к сожалению, только у главы семьи был достаточно высокий уровень пыли, чтобы выдержать попадание снаряда. Ему помогли. Кость, кому как не тебе знать, что в этой ситуации ничем невозможно помочь? Ну да, негласно Алексею разрешили казнить стрелявшего. Об этом знает всего несколько человек, включая мою подругу. Ну и заплатили приличную сумму, чтобы хотя бы как-то восполнить утрату. Какое-то время с ним работал мыслещет, но спустя несколько месяцев было решено, что человек в порядке. Поэтому все телодвижения в его сторону прекратились. «Ох уж этот Потемкин с его любовью к самосуду! Ведь приказал ему прекращать выдавать подобные разрешения. Распустил я этих местных царьков. Надо срочно брать ситуацию в свои руки». «Он в любом случае уже отстранен», — напомнила Шуйска. «Давай вернемся к нашему вопросу». «Так ты думаешь, что этот Алексей хотел таким образом навредить твоему студенту?» «Другого объяснения не вижу». «Он бывший военный, который не мог не знать, что распространение информации о столь высоком потенциале у другого человека может грозить тому смертью. Вдобавок, у него есть зуб на власть. И не смотри на меня так кость. Именно вполне может искренне ненавидеть всю верхушку империи. Когда у человека горя он не способен рассуждать здраво». «Значит, думаешь, что он работает на состав 18?» — задумчиво произнес император. «Тогда арестуй его» а я пока подберу мысли счета, который с ним поработает. Арсений сейчас выехал в Британию, чтобы уладить некоторые вопросы, связанные с недавним инцидентом, так что выбор падает на Марфу». Мужчина вздохнул. «Ах, как же мне не хочется снова ее о чем-то просить». «Твоя дочь не гнушалась пользоваться ее услугами?» «За последние месяцы Лена натворила множество глупостей, и это была одной из них». «А как же та маленькая блондиночка, которую натаскивает Арсений?» «Иногда я просто поражаюсь твоей информированности», — покачал головой император. «Кажется, что ты знаешь все и обо всех». «Тебе только кажется», — тихо посмеялась девушка. «У меня просто очень много друзей». «Которым стоило бы напомнить о политике конфиденциальности. В любом случае, я пока что не доверяю девчонке, а все-таки дело деликатное» так что придется обращаться к Марфе». «А может, лучше оставим все как есть?» «В каком смысле?» Шуйская еще немного покрутила в голове появившуюся мысль и убедилась, что это будет наилучшим вариантом дальнейших действий. «Скольких человек, связанных с этой операцией, мы уже приняли «Около тридцати», — ответил император. «И у каждого из них была полностью удалена информация с карты памяти. А когда твои люди применяли пытки...» В итоге оказывалось, что это были мелкие сошки, которые не способны рассказать ничего существенного. Да мы даже от дяди Ярослава не смогли добиться ничего толкового. А ведь он был дворянином как-никак. «Ты сама упустила графа Салтыкова», — напомнил ей император. «Согласна, виновата. Но ты же знаешь, как у меня сносит крышу, когда моим ученикам угрожает опасность». «Так чего ты предлагаешь?» «Каждый раз верхушка этой организации находится на несколько шагов впереди. А что, если на этот раз мы не станем ничего делать и просто установим слежку за Пименовым? Может, у нас все-таки получится узнать что-то полезное, но задержать мы его всегда успеем». Константин задумался. «Мы уже ведем слежку за несколькими личностями, которые вызывают подозрения. Взять того же Семена». Это же ты убедила меня в том, что надо подождать и не рубить с плеча. Хотя вина Болотова не вызывает никаких сомнений. — Кость, поверь, как только все закончится, я лично разберусь с ним, — твердо произнесла Шуйская. — Но сейчас, мне кажется, он будет полезнее на свободе. Не знаю, чего у них там произошло с составом восемнадцать, но Семен пытается вылезти из той ямы, в которую себя загнал. То есть в данный момент мы находимся по одну сторону баррикад». Когда вскрылось, что именно младший Болотов стоял за похищением княгини Астафьевой, император рвал и металл. Повезло, что в тот момент рядом с ним находилась Светлана, которая смогла остудить его пыл и убедить в том, что действовать надо аккуратнее. А то уже сегодня оба, и Семен, и Аркадий, уже бы находились за решеткой в ожидании сурового приговора. Шуйская и сама хотела с ними разобраться, так как все в империи знали, что если хочешь прожить долгую и счастливую жизнь, не стоит причинять боль студентам ее академии. «Поступай, как знаешь, а у меня сейчас все равно другая головная боль». «Королева Диана показывает зубки?» — поинтересовалась девушка. «А я тебе говорила, что с годами она станет очень опасной противницей». «И ты была права». «Так чего же хочет эта стерва?» «Чтобы в обмен на то, что они не будут мстить Ярославу за смерть лорда Генри, мы уменьшили размер суммы компенсации за нападение на потенциального Титана». «То есть они обещают больше не нападать на Ярослава, если мы забудем о прошлом нападении?» — удивилась Шуйска. «Она с ума, что ли, сошла?» «Торгуется», — поморщился император. «Потому я и послал туда именно Арсения. Его не перехитришь». «Верно». «В таком случае действуем по моему плану». «Да, только не забывай докладывать мне о происходящем. Все, до вечера». «До вечера», — произнесла Шуйская, но император уже отключился от связи. «Пименов, Пименов, что же с тобой не так? Разберемся». В большом зале стояла полутьма, но это ни капли не смущало четырех человек, которые следили за столом и вели неспешную беседу. Каждый из них был в необычной металлической маске с инкрустированными линиями. У троих человек эти линии были фиолетовыми, и только у одной — золотыми. Именно эта девушка и сидела во главе стола. «Англичане собирались нарушить наш договор. Лорд Генри хотел завербовать Воронова и сделать его подданным Британской империи. А когда не вышло, попытался его убить». Произнес глухой мужской голос. «Я же говорил тебе, что им нельзя доверять». Девушка с пышными серебряными волосами посмотрела на своего собеседника и слегка склонила голову. Казалось, что вся троица ловила малейшее ее движение. «Сдался тебе этот мальчик!» — протянула она, накручивая локон на пальчик. «Наш план прекрасно работает и без него!» «Он потенциальный абсолют!» — возразил мужчина. «Первый в истории!» «И что теперь?» — задала риторический вопрос девушка. Борис, вы придаете слишком много значения этому факту. Что странно, ведь каждый из вас уже убедился в том, что будущее за технологиями, а не за отдельными сильными бойцами. Она сделала небольшую паузу. На самом деле, я всерьез подумываю над тем, чтобы убить Ярослава. Нам он не нужен, а отдавать подобную мощь в руки императора я не намерена. «Мы же с вами договаривались, что мальчик останется в живых», сказала другая девушка. Ее голос был несколько моложе и мелодичнее. Это было одним из моих условий. Его биологический материал очень пригодится при создании прорывных технологий. Вы говорите, что сила не так важна? А что, если я создам для вас устройство, которое будет способно наделить любого человека подобным потенциалом? Я пробовала сделать что-то подобное, парировала серебряно-волосая. Об итогах ты знаешь. У нас с вами разные взгляды на причину неудачи. «Вы считаете, что проблема в недостаточно развитой генной инженерии, а я предполагаю, что нынешний софт для этого попросту не подходит. Тут важен индивидуальный подход к мозговой деятельности испытуемого. И голова Ярослава очень пригодится для решения этой задачки. Живая голова!» «По твоему мнению, все крутится вокруг этих циферок на экране компьютера», — вздохнул Борис. «Именно так», — невозмутимо ответила хакерша и только поэтому вы пригласили меня работать на вас». Девушка, сидящая во главе стола, подняла руку, давая понять, что больше не намерена спорить на эту тему. «Геннадий, что там, император?» Мужчина стянул с себя маску и с презрением посмотрел на нее. «Издался вам этот маскарад!» — произнес Бестужев. «Почему вы знаете о моей личности, а вот я о вашей нет?» «Если тебя что-то не устраивает, ты в любой момент можешь покинуть нашу организацию» предложил Борис. Ну конечно, буркнул Геннадий. Будто я не знаю, что вы вшили мне в голову чип самоуничтожения. Как быстро я получу внезапный сердечный приступ, если, как ты говоришь, захочу покинуть нашу организацию. Минуту? Две? Тридцать две секунды, отчеканила молодая девушка. Я сама настраивала этот мод. Геннадий, я задала тебе вопрос. Спокойно произнесла серебряноволосая. Но остальные трое резко замолчали, так как прекрасно знали этот тон. Бестужева Рюмину стоило быстро приступать к ответу на вопрос. «Отправил Арсения королеве договариваться». «Она же сожрет его с потрохами», — удивился Борис. «Старый корге палец в рот не клади, откусит по локоть. Может, подстроим покушение на наследника? Это вызовет международный скандал». «Боря, ты начинаешь выводить меня из себя». — тихо произнесла Серебряно-волосая. Прошу прощения, Лилит, молчу. — Продолжайте, Геннадий. Также он сослал Елену в Токио на несколько месяцев. Там ее обучением займется клан Фудивара. Среди древних японских семей они являются наиболее преданными императорскому роду, так что ее там сделают несколько смиреннее. По крайней мере, постараются. Но в любом случае, на какое-то время вздорная девчонка перестанет путаться у нас под ногами. «Хорошо. Что с Георгием?» «Вернется к началу следующего учебного года. Но не думаю, что у нас с ним будут какие-то проблемы. Этот молодой человек относится к категории «Сила есть, ума не надо». «Парочка десятков хороших боевиков, и дело будет в шляпе». «Из него получится отличная марионетка на троне», — «довольно», — сказал Борис. «Как думаешь, Ралли? Брюнетка в этот момент по обыкновению ушла в себя. На нее работало сразу несколько десятков лучших хакеров, которых она несколько лет собирала по всему миру. Поэтому периодически ей приходилось следить за процессом выполнения тех или иных задач. «Я поставила перед ней очень любопытную задачу. Вот девочка и отвлекается», — объяснила Лилит. «Есть еще что-нибудь интересное?» Бестужев задумался, после чего резко просиял. Сегодня утром с императором связалась Шуйская и сообщила касательно своих подозрений о Пименове. Только вот здесь все немного пошло не по плану. Они решили установить за ним слежку, вместо того, чтобы пленить. Серебряноволосая мелодично засмеялась. «Чего-то подобного я и ожидала. Для чего, по-вашему, я приказала ему засветиться? Теперь мы используем его для того, чтобы вовремя слить нужную нам информацию. Гена...» Тебе удалось убедить императора в необходимости пленения Болотова. Нам очень необходим раскол в верхах». «К сожалению, нет. Не знаю, что именно произошло, но Константин на этот раз сдержался». «Работай, Гена. Иначе обещанное тебе вознаграждение отойдет Райли. Пока что девочка работает лучше всех вас вместе взятых. И один только град над Академией Шуйских чего стоил. Вот это было представление». Неожиданно со стороны хакерши послышалось сопение, после чего она резко дернулась и начала крутить головой по сторонам. «Что? Меня кто-то звал?» «Отличная штука. Внутренний интерфейс», — со смешком произнес Борис. «Можно, как ни в чем не бывало, уснуть на совещании, а потом сказать, что просто работала». «Я вторые сутки без сна», — буркнула девушка. «Работаю над очень важным проектом». «Ничего страшного, Райли». — спокойно произнесла Лилит. — Я еще раз подумала над тем, что делать с Вороновым, и решила перейти к плану «Б». — Ты помнишь, что тебе предстоит сделать? — Конечно, госпожа. Сон в мгновение слетел с хакерши. — Когда приступать? — Когда будешь готова. Думаю, неделя у тебя есть. Но ну, пока дадим нашим недругам передышку. Пусть немного расслабятся и потеряют бдительность. На сегодня наше собрание закончилось. Трое человек встали и удалились из зала, и только серебряноволосая закинула ногу на ногу и начала насвистывать мелодию.